Глава двадцать пятая «Вот», — произносит Фэн, «магазин, где я купила выпечку». Уайпа прикасается к моему локте и указывает на полку. Неи, мама, цуэси хуэн», — говорит она мне, «самые любимые у твоей мамы». Я нахожу глазами ряд, на который она показывает, и сразу узнаю Дан Хуан Су». «Итьен», — начинает Уайпа. В прошлом. Это всё, что мне удаётся уловить. Её взгляд напряжён и пронзителен. Она говорит что-то важное, но я не понимаю ни слова. Фэн спешит перевести ещё до того, как я успеваю обратиться за помощью. Попо -по говорит, что много лет назад этой пекарней владела другая семья. Твоя мать любила её больше всех, потому что здесь были самые лучшие дань куансу. Это такие круглые... Я знаю, что это. Прерываю её я, и мой голос звучит довольно резко. Ах, хорошо. Фэн принимается сцеплять и расцеплять пальцы. Твоя мама их делала? Ага. Я любила наблюдать, как она готовит, отвечаю я тихо и внезапно теряюсь в эндонтреновом синем, под тяжким грузом воспоминаний. Мама лепит пирожки из теста, бледные, покрытые мукой, зачерпывает горстки фасолевой пасты, помещает в середину красной массы солёные желтки маленькие капельки солнечного света. Каждый раз, когда она откидывала с олба прядку волос, у неё на виске оставался след от муки, похожий на летящую комету. В конце она смазывала каждый пирожок сырым яйцом и посыпала тёмными семенами. искорками чёрного кунжута. Нас окружают полки с подносами выпечки. Что бы выбрала мама? Жёлтые тарты? Пухлые булочки? Необычные рулеты, смешанными в тесто кукурузой и луком? Фэн шумно выдыхает. Это действует мне на нервы. Как же изумительно здесь пахнет. Я могу стоять и вдыхать этот аромат вечно. Она указывает на поднос с булочками в форме головы панды. Смотри, какие милые. Ушки, наверное, из шоколада. Мне нравится, что эта выпечка не очень сладкая. Вкус не такой яркий. Она не замолкала с самого завтрака. Я задыхалась от её беспрерывных комментариев, а ритм её голоса вызывал боль в висках. Я пытаюсь отгородиться от неё и просто подумать. Тот факт? что когда-то это был мамин любимый магазин, явно не случайно, Но почему у них на логотипе красная птица? «Птица — это новый логотип», — говорит Фен, «И я подпрыгиваю на месте. Появился пару недель назад. Раньше был месяц, а теперь круг, то есть полная луна». Волоски на загривке встают дыбом. «Почему его поменяли?» Я спрашивала у хозяйки пару дней назад. Она сказала, что всегда любила птиц, а в последнее время несколько раз видела красную птицу над городом и решила, что это к удаче. «Птица. Моя мать. Значит, другие тоже её видели. Сердце наполняется надеждой цвета сырой сиены. Я знала, что нужно приехать сюда. Знала, что найду её». Если та женщина заметила птицу в небе над городом, значит, нам нужно отправиться куда-то, откуда открывается хороший вид. Я должна увидеть всё сама». Папины слова отзываются в голове. «Один из самых высоких небоскрёбов в мире». «Фэн, знаешь тот высокий небоскрёб?» А на секунду моргает. «Ты имеешь в виду Тайбэй-101?» «Да, он самый». «Туристам можно подниматься наверх?» «Конечно». Она, кажется, обрадовалась моему внезапно пробудившемуся интересу. «Ты сможешь увидеть город целиком с любой точки. Отлично!» — прерываю я её. «Мы можем туда пойти?» «Вот прямо сейчас?» Мы выходим на улицу, и в ту же секунду у меня в ногах оказывается яблоко. Там, откуда оно прикатилось, никого нет. Уайпа не позволяет мне его поднять, и что-то взволнованно бормочет. «Она говорит, чтобы ты его не трогала», — переводит Фэн. «Иначе за тобой может явиться призрак». «Призрак?» — переспрашиваю я. «Они любят прикрепляться к людям». Я оборачиваюсь и смотрю на яблоко, пока мы уходим прочь. На него падает солнечный луч. Восковая кожица блестит, словно улыбаясь. Я не могу отделаться от мысли... что оно выглядит один в один, как Хани Крисп. Уайпо окликает меня, и в эту секунду её голос звучит точь-в-точь, точь, как мамин. Она не подозревает, что призрак уже с нами. 89-й этаж башни Тайбэй-101 занимает смотровая площадка, сквозь стеклянные стены которой можно увидеть весь город. Здание в миниатюре. Горы словно нежные мазки акварели. Самые дальние из них размыты туманом и растворяются в облаках. Странное сочетание. Плотно застроенный, буквально упакованный сооружениями город, а чуть дальше — цветущая зелень и синева пышных лесов. Фен никак не замолчит. Она непрерывно сыплет туристическими фактами то об одном, то о другом. Так что это единственный инерционный демпфер во всём мире, который выставлен на всеобщее обозрение. Грубо говоря, сталь уравновешивать любые колебания в здании, вызванные ветром. Мы обошли этаж четыре раза. Но ничего не нашли. Никаких следов птицы. Фэн говорит. «Слушай, может, сфотографируемся? Ли, сделаешь фото на свой телефон?» «Я неохотно вынимаю мобильный». Наклоняясь к бабушке и мучительно растягиваю губы в улыбке. Фэн тесно прижимается к уайпу с другого бока. И я не могу избавиться от ощущения, что это они выглядят как настоящие бабушка и внучка. Я же выгляжу как типичная туристка. На маленьком экране я вижу, как у меня по-дурацки растрёпаны волосы. Я расчёсываю их пальцами, пытаясь пригладить. Позади нас Тайбэй, И его широкое небо, бледное и засвеченное. Улыбаемся, говорит Фен. Что-то красное проносится мимо наших голов, и мы с Уайпо ахаем. Это она. Я сжимаю бабушкину руку, она слегка дрожит. Подожди, начинает Фен. Ты не сфотографировала? Я разворачиваюсь и прижимаюсь к стеклу. Это была птица. Уайпо безмолвно стоит рядом. Сцепив руки и напряжённо хмурясь, она смотрит на город. Она тоже видела её. Взмахи алых крыльев, пронёсшихся мимо нас. Пусть всего долю секунды, но она видела их так же отчётливо, как и я. Мы ждём и ждём, и вглядываемся в небо. Но птица не возвращается. Видела ли она нас? Знает ли, что я здесь? Сердце всё ещё отчаянно колотится у меня в груди, встряхивая вены тяжёлым сиреневым ритмом. Новое озарение заставляет меня обернуться к Фен. Я должна посетить все мамины любимые места, все места, где она бывала в юности. Это возможно устроить? Фен начинает переводить. Лицо у Айпу непроницаемо, как камень. Но чем дольше она слушает, тем мягче становится его выражение. Её черты утопают в морщинах, мятые, как папиросная бумага, и кажутся невероятно хрупкими. «Хао», — говорит бабушка. Она кивает. «Мы должны найти птицу, и тогда моя мать скажет мне всё сама». Зачёркнутое «Я хочу, чтобы вы помнили».